Точное время. Я изо всех постараюсь. Выдаю самый лучший пузырь и может еще несколько. Не сказать, будто они страшно важны и что-то меняют, если не считать того пузыря, в который врезался автобус 30 Стоктон. Это другая история. Моя подруга опоздала, и я отправился в парк в одиночестве. Я устал ждать, стоять в книжном магазине и читать роман о людях, которые в богатой обстановке непрерывно занимаются любовью. Она красивая, но я-то стал старше, присыщеннее. Стоял обычный летний день, какие в Сан-Франциско бывают только осенью. И в парке, как обычно. Дети играли в «О дни моей молодости», старики подставляли солнцу то, что скоро покроет могильная тень. Тут и там затхлыми ковриками валялись на травке битники, ждали появления великого торговца хиповскими ковриками. Прежде чем сесть, я обошел весь парк. Длинный медленный круг мягко добрался до финиша. Затем сел. Хотел было оглядеть окрестности, но тут какой-то старик спросил меня, сколько времени. «Без четверти три», — сказал я, хотя не знал, сколько времени. Просто хотел быть полезным. «Благодарю», — сказал он и вспыхнул древней улыбкой облегчения. «Без четверти три. Точное время для старика» потому что такого времени он хотел, такому времени сильнее всего порадовался. Мне было приятно. Я еще посидел и не увидел больше ничего, что запомнилось бы или забылось. Потом встал и пошел прочь, оставив счастливого старика. Всему, что я знаю, меня научили бойскауты Америки. И на сегодня я свое доброе дело совершил. Для полноты идеала оставалось только найти одрехлевшую пожарную машину, и перевести ее через дорогу. «Спасибо, сынок!» От красной краски несет старческим артритом, вся выдвижная лестница посидела, а на сирене небольшая катаракта. Там, где я хотел выйти из парка, дети выдували мыльные пузыри. У них была банка с таинственным пузырным раствором и палочки с металлическими кольцами, чтобы выдувать пузыри, выпускать их в воздух. Сам я парк не покинул, а стоял и смотрел, как покидают парк пузыри. Смертность у них была очень высокочастотная. Снова и снова я видел, как они внезапно умирают над тротуаром и над мостовой. Как перестают существовать их радужные контуры. Мне стало интересно, почему так. Я пригляделся и увидел, что в воздухе они сталкиваются с насекомыми. Какая прекрасная мысль. И тут в один пузырь врезался автобус 30 Стоктон. Бам! Будто столкновение вдохновенной трубы с великолепным концертом. Он показал остальным пузырям, что значит уйти красиво.